Глава 5 Первый мой квартирник. Похоже, запал в душу обитателям коммуналки, потому что вскоре меня попросили устроить еще один концерт, но уже во дворе, для всего дома. Мама была не против, Катька и вовсе чуть ли не двумя руками за. Ладно, хрен с вами, я-то спою и сыграю, но, может, собрать со зрителей символическую плату? Копеек по 20 Маме моя идея пришлась не по вкусу. Да я особо не настаивал, так, прощупал почву. Все же очень хотелось внести какую-то лепту в весьма скромный семейный бюджет. Не вагон уже ночами разгружать. Хотя, нет, ну нафиг. В той жизни разгружал, когда себе на более-менее приличную немецкую гитару зарабатывал. Да еще на картошку студентом ездил, помнится. А сейчас ломаться что-то совсем нет охоты. Такой вот я в этом теле эгоист. Не пролетарий, одним словом. На вечерний концерт собрался и в самом деле практически весь дом. Люди пришли со своими стульями и скамеечками. Многие с любопытством высовывались из своих окон. но ну, что? Двор с трех сторон окружен стенами. Две принадлежали нашему дому и одна кирпичная какому-то складскому строению. Все в купе они образовывали неплохой акустический карман. Муха тоже посетил мой концерт. Забравшись на дерево вместе с еще несколькими пацанами, В общем, зрителей собралось человек 70 с гаком. А я себя мысленно успокаивал, пытаясь вспомнить, каково это – выступать перед такой аудиторией. Все-таки без практики трудновато, да и привык я уже порядком к мальчишескому телу. А согласитесь, что со стороны юный исполнитель, поющий взрослые песни, выглядит несколько нелепо. Вот если бы я исполнил «Крылатые качели» или «Вместе весело шагать», Хотя, с другой стороны, голос уже далеко не такой звонкий, как у солиста Большого детского хора Всесоюзного радио и Центрального телевидения. Бог с ним, лишь бы народу нравилось. Пусть даже вкусы у всех разные. «Добрый вечер, дорогие друзья!» Стоя поприветствовал я многоуважаемую публику. «Сегодня по многочисленным заявкам наших радиослушателей, телезрителей и онлайн-пользователей мы организовали концерт выдающегося исполнителя современности – пока еще не народного и даже не заслуженного артиста СССР, Егора Мальцева. Просьба выключить свои мобильные телефоны, чтобы не мешать артисту и окружающим. Пока народ с улыбкой переваривал услышанное, я сел и, откашлившись, запел. Начал с вещи, которую лет через 15 исполнит Геннадий Белов. На дальней станции сойду. Затем подался в романтику странствий, спел одну из первых по-настоящему бардовских песен «Бригантина поднимает паруса», На стихи, как я упомянул суи погибшего на фронтах Второй мировой, Павла Когана. Дальше больше лирики. Теперь уже возьмемся за Антонова и его хит «Крыша дома твоего». Вижу, как публика слушает, затаив дыхание, раскрыв рот. А мама с Катькой смотрят на меня, словно на восьмое чудо света. Понятно. Родственничек рожает хиты, как из рога изобилия. Офигеешь тут. Чувствуя, придется задним числом как-то выкручиваться. А я тем временем снова ударился в морскую романтику продолжая эксплуатировать творчество Антонова и выдав на гараж лягер «Море». Потом решил кое-что вспомнить из прошлого выступления на кухне. Наверняка те, кто там присутствовал, хотели бы снова услышать понравившиеся песни. Теперь они уже понравились всему двору. Когда минут через сорок я почувствовал, что начинаю сипеть, заявил. «Друзья, а сейчас исполняется последняя композиция этого вечера. Называется «Сиреневый туман». Песня народная, автор неизвестен». Так, в принципе, и было. Хотя несколько человек пытались приписать авторство себе. Самой правдоподобной считалась версия с авторством композитора Юрия Липатова. Якобы песня была написана им лет 15 тому назад, если брать за точку отсчета 61 год. Ну, я особо ни на что не претендовал, просто спел одну из своих любимых вещей. Меня долго не хотели отпускать, все просили исполнить на бис то одну, то другую песню, особенно настаивая на вальс «Бастон». Но я твердо заявил, что все – «Связки могут не выдержать, и тогда я им уже никогда ничего не спою». Отбиваться помогала мама, объясняя, что у меня утром тренировка в футбольной школе, и мне нужно выспаться, и вообще ребенок с обеда не кормленный, а на часах уже половина девятого. В общем, кое-как отбились, пообещав дать аналогичный концерт примерно через неделю. А муха крепко хлопнул меня по спине, выражая таким образом свой восторг. «Но ты, Егор, даешь!» При маме он, похоже, не рисковал называть меня «штырем». «Обалденный концерт, надо ребятам рассказать. А что ты там нес о каких-то мобильных телефонах, об этих пользователях и онлайне?» «Да это так, шутка!» Обезоруживающе улыбнулся я, увлекаемый родичами, домой. «Блин, как же горели подушечки пальцев левой руки!» Первым делом я сунул руки под струю холодной воды, чтобы хоть как-то облегчить страдания. «Да, ребята, это мне еще придется помучиться, прежде чем нарастут те самые мозоли, без которых не бывает настоящих гитаристов». Может, на клавишные переключиться пока не поздно? <с> Нет уж. Гитара моя первая и, главная любовь всей жизни. За классный гипсон на котором играл какой-нибудь Джимми Пейдж, и душу продать можно, скажу я вам. Позже, когда я наворачивал вареники с картошкой и луком в сметане, мама с сестрой устроили мне настоящий допрос. Отвечать с набитым ртом было не очень удобно. В итоге я заявил, что у меня открылся талант к сочинительству и предложил эту тему закрыть. А сам подумал, что завтра же пойду в канцелярский магазин, куплю нотные тетради, а затем отправлюсь в агентство по авторским правам и зарегистрирую песни. Если, конечно, меня, как несовершеннолетнего, не пнут коленом под зад. Не пнули. И в ВУАПе изрядно удивились, когда ознакомились с содержимым моей папки, в которой лежали ноты и тексты почти двух десятков песен. Отобрал вещи, к которым по большому счету трудно придраться. Никакой политики, никакого блатника, сплошная лирика. Если и придраться только к политичности, особняком стоит песня Журавли, беззастенчиво украденная им у Гамзатова и Френкеля. Тут хоть и лирика, но такая, что за душу берёт. Честно говоря, у меня сразу возникла мысль предложить ее Марку Бернесу, потому что только его я и видел среди потенциальных исполнителей. Некто Владимир Григорьевич Нетрепка. Может, и родственника Ны Нетрепка, мелькнула мысль, скорее всего одна фамилия. К которому меня направили, придирчиво изучил нотную запись каждой песни, показал тексты какому-то Михаилу Петровичу. Тот особенно заинтересовался журавлями, хмыкнул и спросил, строго глядя мне в глаза. «Молодой человек, а это точно вы сочинили?» Я про себя тяжко вздохнул, врать было тошно, но ведь с другой стороны эти вещи все равно никем пока больше не придуманы. Что уж тут миндальничать? А потому, не отводя глаз, твердо ответил. «Я?» хм. Михаил Петрович вновь уткнулся в текст. «Любопытно было бы послушать это в музыкальном сопровождении». «Так вот же у вас пианино стоит», — кивнул я на инструмент. «А кто исполнять будет?» — в свою очередь поинтересовался нетрепко. «Если хотите, то я могу аккомпанировать сам себе. Но лучше бы вы сыграли, а я спел. А в будущем я вижу в роли исполнителя Марка Бернеса». «Бернеса? Однако! Вот так сразу и Бернеса!» «Что ж, давайте попробуем. Я наиграю, а вы споете». Виктор Григорьевич сел к инструменту и, глядя в ноты, начал играть вступление. А потом я запел. «Мне кажется порою, что солдаты с кровавых непришедшие болей...» «Нет, все-таки мне еще далеко до Марка Наумовича, но впечатление на присутствующих я произвел». Михаил Петрович, чувствуя, высморкался и тем же платком протер запотевшие линзы очков а нетрепко пристально и долго глядел на меня и в итоге констатировал. «Что я могу сказать? Вещь неплохая, безусловно. Она завоюет своего слушателя. И слова правильные за душу берут. Хочется верить, что это действительно ваше произведение. У вас есть талант, молодой человек. Вы учитесь в музыкальной школе? В этом году закончил восьмилетку и подал документы в железнодорожное училище. Вы серьезно? А ты откуда знаете?» «Самоучка», — развел я руками. Мне хотелось побыстрее закончить этот разговор, который мог завести меня в тупик. Однако, чуть ли не хором произнесли сотрудники ВУАПа, синхронно переглянувшись. «Если это так, то вас, молодой человек, ждет большое будущее», — подытожил Владимир Григорьевич. «Мы оформим все ваши песни, но сначала вам нужно написать соответствующее заявление. Вот вам ручка и бумага. Пишите, я буду диктовать». Писать чернилами и перьевой ручкой – то еще удовольствие. Однако я с первого раза справился с задачей, умудрившись не оставить ни одной кляксы. Про себя при этом я думал, что пора бы уже изобрести и шариковую ручку. Когда с формальностями было покончено, я, прежде чем попрощаться, спросил у нетребка. «Владимир Григорьевич, а вы случайно не знаете, где можно найти Бернеса?» «То есть вы, юноша, решительно настроены предложить ему песню журавли?» «Да», – кивнул я. К сожалению, лично с Марком Наумовичем я не знаком, но могу попробовать вам помочь. Подождите минуточку». Нетребко подвинул к себе телефонный аппарат, снял трубку и стал крутить диск. Длинные гудки из трубки слышал даже я. Затем мой аккомпаниатор оживился, подобрался и произнес мембрану. «Матвей Исаакович, добрый день». «Да, я, Нетребко. Матвей Исаакович. Тут к нам пришел один молодой человек. Мимолетный взгляд на меня». Весьма, как мне кажется, талантливый, несмотря на возраст. Он сочинил песню и очень хочет, чтобы ее исполнил Марк Бернес. Да-да, именно так. Песня, без всякого преувеличения, неплохая. На нас с коллегами произвела впечатление. Но он не знает, как подобраться к Марку Наумовичу. Думаю, справочном бюро адрес артиста ему никто не даст. Я потому вам и звоню, что вы сотрудничаете с Бернесом. Может, смогли бы выручить юношу? Что? Егор. Фамилия Мальцев. «Понял, хорошо, спасибо. Тогда я ему так и передам. Всего вам хорошего, успехов!» Опустив трубку, нетрепко быстро начеркал что-то карандашом на бумаге, после чего протянул листок мне. «Здесь адрес, куда вам нужно подъехать сегодня не позднее 17 часов. Завтра Матвея Исааковича вы уже не застанете. Он рано утром уезжает в Ленинград в творческую командировку. Консьерж будет предупрежден о вашем приходе». Я мелько глянул в бумажку а «Огарёво, 13, квартира 23». Ну, конечно, дом Старой как его прозвали в народе за то, что в этом здании в разные годы жили свиридов Ростропович, Вишневская, Бабаджанян, Калмановский, Фельдсман, младший Дунаевский. Признаться, когда-то и я мечтал приобрести в нём апартаменты. Даже как-то приценивался, но не сложилось. Что ж, Егор Мальцев, сегодня тебе выпал шанс побывать в этом чудо-доме, И познакомиться с одним из его легендарных обитателей. Консьержем оказался однорухий старик с заправленным в карман пиджака пустым рукавом. «Вы к кому?» спросил он, подозрительно оглядывая меня с ног до головы. «Здравствуйте. Мне бы к Блантеру. В двадцать третью. Он меня ждет. Я Егор Мальцев». «Да, есть такое», подтвердил старик, глянув в свой список. «Поднимайтесь, третий этаж». Проигнорировав допотопный лифт, я взлетел на третий этаж и нажал кнопку звонка на двери номер 23. Вскоре с той стороны раздались шаги, дверь приоткрылась на длину цепочки, и в образовавшуюся щель высунулось полное лицо с насаженными на чуть крючковатый нос очками в отправе. «Здравствуйте, Матвей Исаакович, я Мальцев. Меня к вам из ВУАПа направили». «А, вы от нетрепка. Проходите». Дверь испахнулась, и я зашел в просторный коридор, тут же стягивая с ног ботинки. Хорошо, что мама выдала мне сегодня заштопанные носки без дырки на большом пальце правой ноги. «Можете надеть тапочки?» «Милости прошу, в залу!» Пригласил меня Блантер, легонько подталкивая спину. «М-да, неплохо живут советские композиторы. Самые настоящие хоромы. Знал бы хозяин квартиры, сколько такая хата будет стоить в 21 веке». Но сейчас, вероятно, такие вопросы не очень волновали автора таких шлягеров, как «Катюша», «Враги сожгли родную хату», «Лучше нету того цвету», «Летят перелетные птицы», «В городском саду играет». Даже футболисты выходят на поле под написанный им футбольный марш. На жизнь ему наверняка хватало, авторские текли однозначно хорошим таким полноводным ручьем, «Ну что ж, я могу узнать, что за бессмертное произведение вы сочинели, которое так расхваливал Владимир Григорьевич? Ноты у вас с собой?» «Если честно, то они остались в УАПе, но я могу сыграть по памяти». «Хм, опять тоже вы будете?» «Могу, хотя я уже говорил, что вижу в этой роли Марка Наумовича». «А вы не так простые, юноша. Прошу к инструменту». Я сел за черный блестящий лаком рояль австрийской фирмы Безендорфер, откинул крышку и пробежался пальцами по клавишам. Какое давно забытое чувство! На мгновение нахлынули воспоминания, которые я отогнал усилием воли. Не время ностальгировать по будущему, прошлому. Тут, можно сказать, поворотный момент моей новой жизни, который, вероятно, направит ее в новое русло. Я проиграл вступление, затем начал петь. В эти минуты для меня ничего не существовало, кроме песни, И взяв последний аккорд, я на несколько секунд закрыл глаза. Вокруг стояла тишина, прерываемая разве что едва доносившимся с улицы звуком проезжавших автомобилей. Я повернул голову в сторону блантер Тот пребывал в глубокой задумчивости, скрестив руки на груди и глядя куда-то мимо меня. Потом все же его взгляд сфокусировался на моей персоне. «Действительно сильно», — негромко сказал композитор, пытаясь справиться с дрожью в голосе. Это точно ваша вещь. Блин, и долго они еще будут сомневаться в моем авторстве. Хотя на их месте, пожалуй, я тоже удивлялся бы и сомневался. Делать нечего, придется всех уверять, что я вундеркинд. Да, это моё А еще я написал за последние полгода десятка два шлягеров, и сегодня все они официально оформлены в уапе А вообще я каждый день могу выдавать по, по шлягеру. Снова последовали вопросы о моем музыкальном образовании и удивленно приподнятые брови после моего ответа. «Я могу допустить, что вы изучили ноты, но научиться играть на рояле без педагога?» «Решительно не могу в это поверить. У нас в школе в актовом зале стояла пианино. Вот я после уроков сидел и часа по два занимался. Наверное, у меня талант. Скромно заключил я, не знаю как еще выкрутиться из этой ситуации. И все равно это невероятно» заявил Блантер, в возбуждении расхаживая по огромной зале. «Вам сколько лет? 15 Хм. А еще какими-то инструментами владеете?» Я стал вспоминать, на чем еще играл в своей долгой жизни. Гитара, само собой, как акустика, так и электро, клавишные. На басу и на ударных пробовал, губная гармоника. «На гитаре могу». Не стал я выкладывать сразу все козыри. «А можете исполнить еще что-нибудь из вашего, так сказать, репертуара?» «Что ж, похоже...» Карась заглотил наживку. Теперь только бы не сорвался. Могу пару-тройку вещей, если у вас есть время. Исполнил я, на дальней станции сойду. Крыша дома твоего, и шумят хлеба. Затем, подумав, решил добавить еще и нежность. Последние две песни были написаны Пахмутовой, тяжелой артиллерии композиторского цеха. Если уж бить, то, как говорится, на наотмашь. Думаю, для первого раза достаточно, скромно сказал я, вставая из-за рояля. «Это... это потрясающе!» Развел руками Блантер. «Но как? Почему раньше никто не слышал о Егоре Мальцеве?» «Говорю же, все появилось как-то неожиданно. А вот теперь я наконец созрел, чтобы представить свое творчество народу. И, кстати, вы обещали меня познакомить с Бернесом». «Да-да, я сейчас же ему позвоню». Матвей Исаакович кинулся к телефону. «Алло, Марк? Добрый день, это Блантер. Ты сейчас чем занимаешься?» баклуши бьёшь? Слушай, тут такое дело. Сидит у меня дома один молодой человек 15 лет и просто спит и видит, чтоб ты спел написанную им песню. Да, подозреваю, что самородок. Не хочешь приехать ко мне познакомиться? И песню послушать? Через сколько? Час максимум? Ну, давай, жду. Я с плохо скрываемым интересом прислушался к разговору, от результатов которого во многом зависело моё будущее и когда блантер положил трубку на рычаг, я про себя облегченно выдохнул. Ну что ж, через час Марк Наумович обещал быть. Не желаете пока, молодой человек, чаю? Или кофе предпочитаете? Конечно, я предпочитал кофе, желательно со сливками, но решил не борзеть и скромно согласился на обычный чай, которому хозяин предложил печенье с конфетами. С момента попадания в это тело я постоянно ощущал чувство легкого голода. С питанием в эти годы было не ахти, особенно учитывая скромное материальное положение моей новой семьи. Хотя мама и брала частенько по два дежурства подряд, выматываясь. А Катька вон перешила даже старые материны платья на себя. Глядя на вазочку, у меня возникло желание наесться от пуза. Видно, Матвей Исаакович что-то уловил в моих глазах и подбодрил. «Не стесняйтесь, Егор, угощайтесь». Ну, я и угостился ток печенюшек и столько же шоколадных конфет слегка утолили мое чувство голода. «Может, супчику разогреть?» Неожиданно предложил Блантер. «Жена с сыном вчера уехали в санаторий в Ялту. они на оставила мне целую кастрюлю моего любимого горохового супа с копченостями. Чтобы не отощал, как она выразилась. А без них у меня, признаться, и аппетит что-то пропал. Кое-как похлебал сегодня днем. Не знаю, сколько я его доедать буду. Ой, нет, спасибо». — ответил я, стараясь скрыть свое желание как минимум ополовинить эту самую кастрюлю. — Давайте я лучше пока текст для Марка Наумовича накидаю, но это записать уже вряд ли успею. С текстом я управился за несколько минут. Не успел отложить в сторону дорогую перьевую самописку, как в дверь позвонили. Бернес приехал даже раньше названного времени. — Ну-ка, показывай мотя своего вундеркинда! — приятным баритоном провозгласил на всю квартиру гость. Выглядел он ложаво Жизнь буквально бурлила, и не подумаешь, что через каких-то восемь лет любимец миллионов угаснет от рака легких. Кстати, не мешало бы его попросить со временем, как следует заняться своим здоровьем, обозначив именно легкие, как возможную мишень для атаки раковых клеток. Глядишь, и удастся продлить жизнь знаменитому артисту. «Ага, это ты, значит, и есть?» Ткнул в мою сторону указательным пальцем Бернес. «Очень приятно, Марк Наумович». «Егор», пожалуй я руку. Так и что, за песню ты хочешь мне предложить? Вот текст. А мелодию я могу наиграть на рояле. Но лучше давайте сначала я спою, чтобы вы знали, как должно звучать. Правда, для себя я играю где-то на октаву выше, а для вашего голоса мы потом подберем тональность. Бернес с Блантером переглянулись, изобразив характерную мимику для невысказанной фразы. «Гляди-ка ты!» А я тем временем начал проигрыш. И мысленно помолившись, запел... На слушателей я взглянул только после последнего аккорда. Матвей Исаакович уже знаю, что услышит, держал себя в руках, а вот настроение Бернеса резко изменилось. Если в квартиру старого друга он заходил на оптимистической волне с улыбкой, то сейчас словно постарел за пару минут лет на 20. Сгорбился, осунулся. Глубокие морщины прорезались в опустившихся уголках губ. "Да", протянул дрогнувшим голосом. "Не ожидал". Вот-вот. Поддержал блантер товарища. «И у меня было похожее чувство. А он мне потом еще несколько вещей исполнил, тоже весьма неплохих. Но, конечно, журавли проняли до самых печенок». «Так что, Марк Наумыч», — прервал я их диалог, попробуйте «попробуете спеть?» Бернес подошел к роялю, встал сбоку, держа перед собой листок с текстом, откашлялся. «Ну давай, парень, рискнем». «С первого раза не получилось». Где-то посредине песни Бернес прервался, извинился, что в горле резко пересохло, осушил участливо поднесенный бланцером стакан воды и предложил начать заново. Со второй попытки, собравшись, отработал как надо, не хуже, чем на всем известной записи. «Великолепно! Марк, эта песня должна стать твоей!» заявил композитор. «Я не против, если автор разрешит мне ее исполнять!» Слегка поклонился в мою сторону Бернес. «Марк Наумович, Я вас для того и разыскивал, что никого другого, кроме вас, не видел исполнителем ее. Давайте я накидаю сейчас ноты. «Так я уже себя записал», — улыбнулся Матвей Исаакович с видом победителя, взмахнув листом с нотой записью. «Пока вы пели, я не сидел, сложа руки. Осталось только слова вписать. Это вы сделаете, Егор». Закончив с текстом и нотами, я решил, что пора, пожалуй, и честь знать, но не успел откланяться, как Бернес потребовал у блантера налить ему водки, и меня тоже потащили за стол» на котором, помимо графинчика, тут же появилась закуска и бутылка лимонада. «Тебя не предлагаю, еще возрастом не вышел», сказал Марк Наумович, опрокидывая в себя стопку и захрустел малосольным огурчиком. Блантер, в отличие от товарища, пил мелкими глотками. Мне же пришлось довольствоваться от купоренной с легким дымком газировкой, хотя, пожалуй, от рюмочки я сейчас тоже не отказался бы. «Откуда ты, парень, взялся?» просил артист, расправившись с огурцом. «Пришлось повторять то, что я до этого рассказывал Блантеру». Бернес слушал с нескрываемым интересом. Неужели ты даже в музыкальной школе не учился? Ну это просто фантастика. Думаю, надо заняться молодым человеком вплотную, заявил Матвей Исакович, в чьих глазах после водки появился азартный блеск. Нельзя опускать такой талант на самотёк. Юноша совершенно не знаком с особенностями советской эстрады. На тебя, Марк, вышел благодаря случайному в какой-то мере стечению обстоятельств. «Хорошо у меня знакомый. В УАПе работает, и наш герой к нему как раз и попал». «Ага. иначе Блантер уже видит себя в роли моего импресарио, то бишь продюсер директор и администратора». «Эй, Мотя, парнишка не так глуп, как ты думаешь», — сказал Бернес, разливая по второй. «Был бы дурак, не пошел бы оформлять песни. В УАП!» «Правильно я говорю, Егорка?» Я скромно пожал плечами, мол, вам виднее, и потянулся за кружочком сырокопченой колбасы. «Не пойму, зачем тебе нужно железнодорожное училище?» Продолжал Бернес. «Уверен, твое призвание — музыка. Согласен, водить паровоз — тоже нужные занятия. У нас в Советском Союзе все профессии почетны. Но если есть к чему-то талант, нужно его развивать». «И я о том же, Марк», — поддержал Блантер. «Для консерватории молодой человек слишком юн. Да и придется все равно сначала заканчивать музыкальное училище. И в него еще можно попытаться поступить». «Забрать документы из железнодорожного и подать в музыкальное. А я уж позвоню кому надо. Думаю, проблем не возникнет. Тем более, что Егор неплохо знает фортепиано и даже нотную грамоту освоил». «Вы думаете, стоит?» — спросил я, внутренне ликуя. «Могло сбыться мое заветное на данный момент желание, потому что помощником машиниста я себя не очень-то видел в будущем. Вернее, совсем не видел. А вот музыкальное училище — самое то. Тем более, что я его заканчивал и в той жизни». «Кое-какой опыт уже имеется». «Даже не сомневайся», — подвел черту Бернес, примеряясь к третьей рюмке. «Ну что, Мотя, по последней Мы чокнулись, они рюмками с водкой, а я стаканом с лимонадом. Выпили, заели и одновременно поднялись. Бернес как-то быстро обулся и скрылся за дверью, прихватив листок с нотами и текстом журавлей, а меня Блантер попридержал. «Егор, давайте я все же запишу ваши координаты», — предложил Матвей Исакович. «Телефон у вас домашний есть?» «Есть», — кивнул я, припоминаю номер, записанный на аппарате общего пользования, висевшем на стене в коридоре. «Отлично. А я вам черкану свой домашний номер. Звоните, если что, не стесняйтесь». «Могу я к вам обратиться еще с одной просьбой, Матвей Исаакович, прежде чем мы расстанемся?» «Бога ради, конечно, Егор!» «У меня ведь еще немало неплохих, как вы сами имели возможность убедиться, песен. Самому мне, пожалуй, рано еще выступать, репертуар не совсем подростковый». «Можете помочь найти исполнителей для моих вещей?» «Хм, действительно, почему бы не помочь?» «Так, завтра я уезжаю в Ленинград, меня не будет до следующей недели. Давайте вы подойдете ко мне во вторник, часиком к двенадцати». устраивает «Думаю, да». «И тогда захватите с собой весь ваш материал, послушаем и подумаем, что кому можно предложить». «Спасибо вам огромное, Матвей Сакович». «Домой я летел словно на крыльях. Надо же, как удачно все складывается». Глядишь, такими темпами не только себе ими заработаю, но и пробью для нашей семьи отдельную жилплощадь. Хорошо бы поселиться в том самом доме композиторов на Огарева. Да уж, мечтать не вредно. Пока бы на обновке маме с сестрой заработать, да и себе гардероб обновить не мешало бы. А то хожу в одном и том же, застиранном до дыр. Это ж какие перспективы перед тобой открываются, лёха Хотя какой лёха Теперь уже Егор. До тех пор, пока меня не выведут из искусственной комы. Что-то они там, кстати, затягиваются этим. Как бы каких проблем не возникло. А с другой стороны, разве плохо мне в этом теле? Молодой, здоровый, вся жизнь впереди. Той мыслью, что душа его, настоящего обладателя, где-то путешествует, я старался особо не заморачиваться. Не гений был, а так шпана уличная. А вот таким, как я, мама не нарадуется. А я постараюсь не обманывать ее надежд. И сделать все, чтобы Левтина Васильевна мной по-настоящему гордилась.